Великий Гэтсби. 1925 год. Фрэнсис Скотт Фитцджеральд. Подобно «Звездной ночи» Винсента Ван Гога и Моне Лизе Леонардо да Винчи, Великий Гэтсби – жертва чересчур вольного обращения. Кто из нас не писал школьные сочинения по роману Фитцджеральда, анализируя символизм романа «Зеленый свет», «Глаза доктора Экклберга», «Долина пепла» и взгляды автора на классовые отношения, положение в обществе и деньги. Более того, в 2013-м вышла глянцевая экранизация режиссера База Лурмана, похожая на двухчасовую рекламу дизайнерских брендов наподобие Прада и Тиффани. Добавьте сюда бессовестный мерчендайзинг, акции в поддержку Брукс Бразерс, косметики mac и даже Трамп hotel с предложением специального пакета стоимостью 14999 долларов, трехдневное пребывание в номере люкс с видом на Центральный парк Нью-Йорка, автомобиль с водителем и украшения от Иванки Трамп. Несмотря на все эти маркетинговые компании, не имеющие ничего общего с идеями Фитцджеральда, Гэтсби выстоял. Спустя почти столетия роман остается одним из самых символичных произведений об обещаниях и разочарованиях американской мечты. Небольшая по объему книга и блестящее стихотворение в прозе о том удивительном чувстве, которое испытали когда-то эмигранты, увидев свежую зеленую грудь нового мира, И рассказ о том, как часто мечту пятнали жадность и коррупция, а зеленый свет блаженного будущего подменяли пустой мишурой успеха и мимолетного богатства. Мы видим Джея Гэтсби глазами рассказчика Ника Каруэя и можем оценить, насколько главный герой падок на обещания жизни и как безрассудно он верит в реальность возвращения прошлого. Гэтсби убежден, что может жить согласно иллюзорным представлениям о самом себе и вернуть девушку мечты – Дейзи. С наивностью, которая станет для него роковой, он воспринимает бьюкенонов – людей, которые разбивали вдребезги вещи и человеческие жизни, а затем возвращались к своим деньгам и беззаботности или чему-то еще, что удерживало их вместе. Однако разбираться с беспорядком всегда предоставляли другим – Великий Гэтсби – элегия эпохи джаза и настороженный, на увлекательный портрет эдакого Готэма 1920-х, написанный кистью блистательной прозы. И где-то глубоко – это история об иллюзиях, утраченных и Ником, и Гэтсби. А прозрение влечет за собой эмоциональное истощение, о чем Фитцджеральд позже писал в автобиографическом эссе «Крушение». Мечта джея Гэтсби осталась позади – где-то в далекой безвестности за городом, где темные поля республики простирались под ночным небом. Говоря о личном крушении, Фитцджеральд приравнивает ностальгию по ушедшей молодости к чувству разочарования и отчаяния, которое царило в стране, где период бума 20-х уступил место Великой депрессии. «Мое собственное счастье в прошлом», — вспоминает он. «Нередко я приходил выступленный восторг, который не мог разделить даже с самыми близкими. Однако теперь я брожу по тихим улочкам и переулкам и ловлю его фрагменты, которые затем превращаю в короткие строки.